Служба по делам индейцев «Какие у тебя сигареты?» «Лаки Страйк». «О, хорошо. То есть, черт возьми». Джаги протянула Барнсу сигарету, и они сели на кухне за стол с белой эмалевой столешницей, на которой Джаги обычно сразу после ужина месила тесто. Ранним вечером она принялась протягивать дрожжевое тесто между большим и указательным пальцами, сомкнутыми в кольцо, и делить его на порции, все время напевая под музыку, доносящуюся из радио. Теперь все булочки испеклись и лежали на противнях под чистыми кухонными полотенцами на стойке для выпечки. Воздух благоухал запахами свежего хлеба и табачного дыма. Она сделала радио потише, но все еще могла слышать одну из песенок Джонни Рея. Джон Элвин Рей. Джонни Рей. 1927-1990. Популярный в 1950-е годы американский певец. «Вот это жизнь!» — произнесла она довольным голосом. «Вот это жизнь!» — грустно п р о м я м л и л Барнс. «Да что с тобой такое?» «Это ни для кого не секрет». Уголки его рта опустились. «Черт возьми, все в этом человеке, похоже, поникло», — подумала Джагги. «Хорошо, что у моего парнишки нет этой проблемы». Потом ей стало стыдно за свои мысли, и она отнеслась к Барнсу так, как верно хотелось и ему самому. Она его пожалела. «Просто выкини с головы», — посоветовала она. «Тебе легко говорить. Ведь это твой сын увел у меня Пикси». «Знаешь что, Ксена, ты должен меня сейчас выслушать. Никто не в силах украсть сердце девушки, особенно такой, как Пикси. Она выбрала мужчину, которому захотела отдать сердце, вот и все. Просто выкини с головы». От тебя никакой помощи. Оглянись вокруг. Черепашьи горы славятся красивыми женщинами. Так мне говорили. О, перестань нести чушь. Мне так говорили. Это правда, и ты это знаешь. Просто позволь взгляду поблуждать по сторонам. Ты начинаешь выглядеть круглым дураком. Мне все равно. Ты встречался с Валентайн? Я ее боюсь, она кусается. А еще н а пару раз смеялась надо мной после бужданса. Она, между прочим, наполовину моя племянница. Что? Не бери в голову, просто сходи с ней на свидание. Она слишком остранный язык. Она бы меня отбрела. Я попрошу ее за тебя. Скажи, чтобы она не кусалась. И этого боится такой большой мужчина, как ты. Настоящий цыпленок. Я заболею бешенством. Он улыбнулся. Может быть, укус такой девушки был не так уж плох? Барнс затушил сигарету в правительственной пепельнице. Джаги взяла тяжелую стальную ложку с надписью ю sd и службу по делам индейцев. Она помешивала чай этой гигантской ложкой, ожидая ответа. Он больше ничего не сказал, и она восприняла это как согласие. Валентайн жила вне резервации на главной дороге. У ее семьи был небольшой бизнес по ремонту автомобилей, так что машины стояли повсюду, готовые к разборке на запчасти. Джаги подъехала и припарковалась рядом со старым, но до сих пор элегантным Фордом «Модель Т», стоявшим без колес на паре бревен. Форд «Модель Т», также известный как «Жестяная л и з и автомобиль, выпускавшийся Ford Motor Company с 1908 по 1927 год. был первым в мире автомобилем, выпускавшимся миллионными сериями. Лемон, ее брат по отцу, вышел из дверей симпатичного дома, покрытого облупившейся краской. — У тебя славный табун машин, — сказала Джагги. — По крайней мере, они остаются на месте, — отозвался Лемон. — Не то что Гринго прошлой осенью. Джагги рассмеялась. — Сталина Гринго вечно выкинет какой-нибудь коленце. Где Валентайн? — Зачем тебе п о н а д о б и л о с ь Валентайн? Она вот-вот вернется домой. Мне нужно ее кое о чем спросить. Я подожду. Когда они шли по утоптанному серому снегу двора, послышался звук двигателя, и Дорис Лаудер свернула на подъездную дорожку. Валентайн, смеясь, вышла из машины и помахала подруге рукой, чтобы та уезжала. — Да по какому делу? По женскому? — спросил Лемон. — Да, можешь идти, — сказала Джаги, подходя к Валентайну. — Привет, тетушка. — Привет, девчоночка. — с т о к с е н а хочет пригласить тебя на свидание. — Знаешь, — произнесла Валентайн, с к р ы в недовольную гримасу и глядя на свои варежки, которые она надевала только тогда, когда рядом не было Дорис или Пикси, — я устала подбирать использованных кавалеров Пикси. — и к с и никогда им не пользовалась, — возразила Джаги. — Он совершенно новый, по крайней мере, сейчас. — Да, никогда не пользовалась, но все же он какой-то подержанный. — Ради всего святого, ты единственная, кто им пользовалась. Ты его погрызла. Он тебя боится. — А к тому же, — солгала Джаги, — он устал от Пикси. — Вот как? — Очень устал. — Ну тогда он может пригласить меня на свидание сам. Тон голоса Валентайн был оскорбительным. — Не знаю, зачем ему эта мисс Зазнайка, — ответила Джаги. «На самом деле, я не думаю, что ему стоит с тобой связываться. Я бы на его месте передумала». Джаги потопала к своей машине, бормоча что-то себе под нос. «Подожди!» — крикнула Валентайн. Но Джаги уже нажала на газ и с ревом умчалась. В тот вечер, вскоре после ужина, Барнс подошел и предложил Джаги еще одну сигарету. «Я уже ухожу», — проворчала она. «Просто хотел поблагодарить». Барнс выглядел на удивление жизнерадостным. Джаги выглядела просто удивленной. «Орентайн пришла сама и пригласила меня на свидание». «Ну и ну», — произнесла Джаги, беря сигарету. «Моя маленькая племянница приходит в себя. Это впервые». «Не смей так говорить о моей девушке», — вскипел Барнс. «Девушка! Моя, моя, моя!» Она выпустила колечко дыма, затем еще одно, прямо сквозь первое. и удовлетворенно ухмыльнулась. «Хочешь совет?» «И да, и нет. Я все равно его дам. За еще одну сигарету. Последнюю, перед тем, как я действительно уйду. Не гоняйся за ней. Не уделяй ей слишком много внимания. Она из тех, кому нравится, когда мужчина немного сдерживает себя. Ты думаешь, я слишком гонялся за Пикси?» «В последнее время — да». «Ладно, забудь о ней. Я понял. Буду самовежливость и любезность». «Черт из два ты таким будешь», — подумала Джаги. «Это как раз то, что сказал бы человек, который не является ни тем, ни другим». «Будь как Кэрри Грант», — проговорила она наконец. «Не позволяй чувствам отражаться на лице, просто и с п о л ь з у я глаза и уголок рта». Кэрри Грант. Урожденный Арчибалд Александр Лич. 1904-1986. Англо-американский актер и артист в о д е в и л и икона популярной культуры, кинозвезда. Рта. Выражение отчаяния промелькнуло на лице Барнса. Он подумал о красивом ротике в а л е н т а й и облеске ее острых зубок между губами. Как мог мужчина, готовый принять удар правый, так нервничать из-за голливудской улыбки?